Мы корячились на холоде, была зима, когда на перевал вылетел на полной скорости джип Чероки. Он пер в гору, как по шоссе, позади, на станине, крупнокалиберный спаренный пулемет. Разнести нас таким в клочки дело одной секунды. В машине четверо, все таджики. Нас положили на землю и допросили. Они выяснили, что наша колонна идет впереди. Затем главный из них поднял меня и спросил. «Это тебя я видел в доме Давлата?» И я мгновенно вспомнил его в костюме тройки и назвал по имени Давазим. «Воззех», усмехнувшись моему страху, поправил он. «Что за ребята с тобой?» «Обычные ребята», — заверил я его. «Они ничего не видели и ничего не скажут». «Теперь не скажут», — подтвердил он и выстрелил в затылок одному и в лоб другому. Потом он дал команду, и пулеметчик разнес в щепки наш газик. «Прости, дорогой», — обратился он снова ко мне. «Ложись, полежи лицом вниз, пожалуйста». И я минут двадцать лежал, ожидая пули, пока приближалась и проходила мимо колонна из шести грузовых машин. По-моему, Уралов. «Все, Алексей?» — разрешил он мне встать. — Не сердись. Пройди пешком. Передавай привет Ходайбердыеву. Скажи Давлату, что Вазех никогда не огорчает друзей. Я появлюсь в городе не скоро, месяца через два. И они ушли на большой скорости вслед за колонной. Алексей помолчал, крутя в руках пустую рюмку. — А ты говоришь, Леша, малыш, будь осторожен. Я буду осторожен, как крыса, брат и сделаю все, чтобы вырваться из этой проклятой дыры. В самолете Виталий откинулся на спинку кресла, пристегнувшись ремнем. Помог устроиться племяннице, молча застывшей с книжкой в руках, в кресле возле иллюминатора. — Когда ты в последний раз была у нас, Лариска? — мягко спросила я Виталий. — Не помню, — ответила девочка. — Или ты вовсе не была? — Была. — А сестричку Катю помнишь? — Помню пожала худенькими плечами девочка. Вот и весь разговор с ребенком. — Ну да ладно, у жены с дочкой лучше получится. Дудчик погрузился в долгие размышления, анализируя ситуацию и возможные варианты ее развития. Реакция брата на предложение оказалась чем-то неожиданной. Алексей просто сломался. Человек быстро и навсегда меняется, попав в боевую обстановку. Он явно готов теперь на многое, чтобы убраться как можно дальше из страны, и, что было опасно, может превысить необходимый риск. Что-то стояло теперь стеной между Виталием и Алексеем. Он так и не смог поговорить с братом по душам, объяснить, что на этот шаг его почти неодолимо толкает сила ненависти и бессильной ярости против жирующих паразитов. Но Дудчик чувствовал, что брат не поверил бы ему. А если бы и поверил, то постарался бы отстранить от дела партнера-идеалиста. В жестокой таджикской каше, сваренной из политики и наркодолларов, все решали сила и деньги — Дудчик с удивлением обнаружил, что операция вышла из стадии теоретических выкладок и ночных фантазий и стала развиваться по своим собственным законам. Виталий почувствовал, что его бессильная ярость требует теперь силы. Она жаждет разрядиться, оказавшийся прежде второстепенным денежный вопрос диктовал необходимость быть твердым и осторожным даже в отношениях с братом. «Странное дело». Не найдя точек соприкосновения в личных взглядах, они без труда пришли к деловому сотрудничеству. Что ж, так и должно быть, какие могут быть сантименты в крупном и рискованном предприятии. Через два дня Алексей Дудчик, стоя по пояс в прохладной воде открытого бассейна, разговаривал с господином Нейлом Янгом от Таше по вопросам культуры английского посольства. Между гостями плавали на толстой пробке подносы с миниатюрными бутербродами с лососиной, стаканами вина и виски, банками пива. Происходило это во дворце, иначе не назовешь, министра социального обеспечения. Он устроил сегодня мальчишник в честь какого-то местного праздника, то ли Дня труда, то ли поминовения. «Нейл», — сказал младший дудчик, — «а почему вы приехали сюда на должность атташе по вопросам образования и культуры?» «This is my job», — ответил Янг с неподражаемой английской интонацией, которую никогда не повторить иностранцу, если он не обучался в специальной школе ГРУ для внешних разведчиков. «Я понимаю, что это ваша работа. Я спрашиваю только о названии должности. Если я не ошибаюсь, в Кении вы были военным атташе». Англичанин усмехнулся. «Война — древнейшая из искусств. Я думаю, что фехтование дубиной изобрели несколько раньше, чем наскальную живопись». «Нельзя не согласиться», — Алексей приподнял бокал. «Вы ведь наверняка военные в отставке, это так?» «Может быть», — согласился Нейл. «Я прослужил 20 лет в десантных войсках Королевского флота и вышел в отставку в чине майора».